Глава 4. Железный гигант Высокий забор перекрывал путь на железного гиганта, но власти, явно полагая, что этого мало, соорудили еще и укрепленный жандармский пост. На мощной опоре, обшитый броней, вооруженный двумя станковыми пулеметами, он занимал стратегический перекресток, контролируя подступы сразу с нескольких улиц. На здание рядом, ближайшее к мосту. Раньше, насколько я слышал, там располагалась швейная фабрика. Установили три прожектора, каждый мощностью в 90 миллионов свечей. За забором, пытаясь дотянуться до облаков, торчала нелепая хромированная зубная щетка. Сплошь металл, провода и странные стеклянные емкости. Последний рубеж обороны. Какое-то новое детище лаборатории Брайса, обогнавшее время охранная система. Принципов работы которой никто не знал. Поэтому такие штуки, еще их поставили вокруг дворца Дукса, Обрастали мифами, легендами и теориями. Самые умные искренне считали, что Брайс ставленник сатаны. Ну, репутация ведь великая вещь, она у него была, мягко говоря, не очень. И, следовательно, эта штука отправляет прямиком в ад всех неугодных. Кроуфорд на подобную теорию лишь сплюнул и проворчал. «Можно подумать, это они курят серый порошок, а не я». Ни одну из зубных щеток никогда не видели в действии, но газетчики уже объявили ее самым зловещим изобретением человеческого разума за всю историю. И кое-кто из гуманистов сразу же завел шарманку о том, как плохо использовать некоторые способы убийства ближнего своего. Это довольно забавная формулировка, ибо выходило, что убивать другими способами можно сколько угодно. На месте борцов за гуманное оружие я бы перевел свое внимание на газы, Со времен Великой войны прошло до черта времени, но ни один правозащитник не заикнулся о том, что пора запретить эту дрянь. Всех от чего-то страшат лишь новые технологии, хотя старые без всяких проблем способны хорошо прорядить человечество, лишь бы дул подходящий ветер. Впрочем, вернемся к железному гиганту и его охране. Надо заметить, что при всех этих ухищрениях сторожили его чисто номинально. Исключительно от назойливых туристов, не в меру любопытных граждан и десятка городских сумасшедших, желающих попасть на ту сторону, чтобы поговорить с Контаги Газеты писали, что месяц назад какой-то верующий пытался перелезть через забор, дабы наставить чудовищ на путь истинный Право, когда его поймали, даже арестовывать не стали Всех нормальных людей, а я склонен верить, что нас куда больше, чем психов, мост совершенно не интересовал Но ну, в смысле в том его положении, в каком он находился сейчас. Центральная секция поднята, и у чудовищ не имелось никакой возможности перейти на жилую часть города. Прохожие спешили по своим делам, погода портилась на глазах, и вновь начал сыпать мелкий снежок. Возле бара «Зонт бродяги» напротив жандармского поста собралось много студентов. По случаю скорого праздника владельцы сбросили цены на свежее пиво. Торговец газетами кричал о новостях из Конфедерации, где завершились скандальные выборы в Сенат, и несколько человек окружили его, разыскивая в карманах мелкую монету. Скучал чистильщик обуви, у которого не было клиентов. Мимо него, толкая перед собой тележку, груженную дровами, прошел старик в распахнутом пальто. В ближайшем овощном киоске, разумеется, продавали хурму, и дородный продавец перетаптывался на месте, пытаясь согреться. Гудя к лаксонам проехал мобиль цистерна крупной пивной компании, затормозил перед баром, ожидая, когда распахнут ворота. Почти сразу же за ним появился еще один мобиль, современный, с закрытой кабиной, на этот раз фургон. На его борту было написано «Бакалея тетушки Маргари». Водитель намеревался припарковаться рядом с цистерной, но машина перекрыла проезд для конных повозок, и ему пришлось переставить фургон на другую сторону улицы, почти в упор к жандармскому посту. Судя по реакции двух жандармов, куривших неподалеку, подобное уже случалось, и они даже не сделали попытки заставить его найти другое место для остановки. Вполне возможно, что благодаря такой слепоте владелец бара наливал служителям закона бесплатную кружечку, а может и не одну. Три девушки в сине-белой форме лицеисток выпускного года с тяжелыми портфелями в руках обогнали меня, обсуждая предстоящий карнавал в метеле. Они излучали восторг и радость жизни, чего не скажешь обо мне. Мною овладела меланхолия, и я брел никуда не спеша, сунув руки в карманы короткого пальто да поглядывая по сторонам. Следующие несколько секунд, а возможно и минут, у меня просто вырезало из памяти. Вот я шел себе по улице, а теперь лежу среди раскиданных вокруг сотен плодов спелой хурмы и думаю, какого черта в меня влетел таран? Мозг, к моему удивлению, работал как часы. Я трезво оценивал ситуацию, вполне себе представляя, какую часть пространства занимаю в этом гадком мире. Звуки я слышал, барабаны и перепонки остались целы, и от ударной волны, отбросившей меня на пару ярдов в сторону от тротуара, я пострадал не сильно. Впрочем, тут же пришлось пересмотреть свое мнение на этот счет, стоило лишь попытаться подняться. Ноги словно мне не принадлежали, меня повело в сторону, так что я решил повременить и посидеть. Лицо соднило, я приложил к правому виску ладонь, там болело сильнее всего, но кровь отсутствовала. Зато увидел, что из левого предплечья торчит похожий на иголку осколок. Я выдернул его, мысленно благодаря, что он достал меня уже на излете, а толстая ткань пальто послужила неплохой защитой. Я со злостью отбросил эту занозу в сторону и, наконец-то, увидел торговца фруктами. Ему повезло меньше, чем мне. Осколок снес верхнюю часть черепа. На том месте, где находился фургон, теперь распахнулся маленький филиал ада. Я не знаю, сколько в мобиль умудрились напихать милинита, но рванул он знатно. Точно армейский склад, в котором держали снаряды для главного калибра дредноутов. Жандармского поста больше не было. Остались лишь покореженные опоры, груда рваного железа, огромная воронка и бушующее по ее краям пламя. Забор не выдержал взрыва и упал по всему периметру, открывая дорогу на мост. Казарме тоже не повезло. Внешняя стена обрушилась вместе с крышей. Большая часть улицы заполнилась пылью и дымом. О таких мелочах, как выбитые стекла и витрины, повреждения фасадов соседних зданий, разбросанные кирпичи, я просто не говорю. А еще были трупы. Слишком многие оказались близко к взрыву и попали под удар осколков и камней. Я поискал взглядом обогнавших меня девчонок и, разумеется, никого из них не увидел. Вокруг меня творилось истинное зло. Люди создают его подобно тому, как муравьи строят муравейник, птицы поют, а ловят мышей. Это в нашей природе. И если честно, во мне тоже пробуждалось желание совершить зло тем, кто все устроил. Потому что мы чувствуем себя хорошо, делая плохо плохим людям. Раненые кричали, кто-то катался по земле, стараясь сбить с одежды пламя. Многие, оглушенные взрывом так же, как и я, сидели на мостовой. Женщина стояла, опираясь левой рукой о стену бара а вместо правой у нее была культя, из которой лилась кровь. Прежде чем я встал, к ней подбежал какой-то мужчина, положил на землю, начал накладывать жгут. Жандарм с закоптевшим лицом за руки оттаскивал своего раненого товарища подальше от огня. Я решил помочь, взял человека за ноги, и мы, не сговариваясь, понесли его в переулок. Раненый беспрерывно ругался и был страшно бледен, но держался молодцом, несмотря на то, что форма на его левом боку потемнела от крови. «Пивной мобиль цистерна, чудом уцелевший», — заурчал мотором. Водитель намеревался свалить как можно дальше и быстрее. «Проклятие!» — сказал наш пациент и знаком попросил товарища зажечь папироску. «Опять во мне дырка!» «Дай гляну», — предложил я. Он отвернулся в сторону, не желая смотреть, что у него там, и ожидая самого худшего. Я расстегнул его китель, достал нож, взрезал промокшую рубашку. Чтобы как-то рассмотреть рану, второй жандарм снял шейный платок, протянул мне. Пока я сушил, раненый зашипел, ругнулся и затянулся папиросой. «Ну!» — наконец не выдержал он. «Сквозное!» — сказал я. «Вышло близко к позвонкам!» «Ног не чувств!» Громкий винтовочный выстрел прервал его фразу. Пуля, прошедшая рядом с моим плечом, угодила жандарму в грудину так, что все тело содрогнулось. Дальше я уже не смотрел, так как загрохотало по всей улице, вокруг засвистело и надо было спасать свою шкуру. Помочь я больше не мог, попадание оказалось смертельным. Стреляли часто и с удовольствием, словно какой-то подросток наконец добрался до своей заветной мечты — оружия, и теперь просаживал патрон за патроном, ничуть их не жалея. Редкое, сухое, пистолетное гавканье почти терялось в хлестких винтовочных рыках и внезапном деловитом механическом вое автоматов. Эхо выстрелов множесть отражалось от стен зданий, металось по переулкам, словно стая испуганных летучих мышей. Несколько пуль залетели к нам в проулок, выбив темно красную пыль из кирпичей, и я пригнулся еще ниже, думая, что надо выбираться. Когда я достал стук, жандарм, с которым я тащил его уже мертвого товарища, направил на меня свой пистолет. «Эй», — сказал я ему, — «если бы я был с ними, то не стал помогать тебе». С кем с ними мы оба не знали, но прекрасно друг друга поняли. Он был моим ровесником, а значит, лишен в какой-то мере романтики юношей, готовых верить в добрые намерения всех тех, кто внезапно оказывается с ним рядом. Доверять вооружённому незнакомцу, когда только что кто-то напал на пост, поворачиваться к нему спиной и так рисковать — это глупо. Суровые времена требуют жестоких действий. Даже если есть шанс, что рядом с тобой хорошие люди. Я целиком и полностью его понимал. И не скрою, велик шанс, что поступил бы точно так же. Он выстрелил мне прямо в лоб с хладнокровием человека, прошедшего войну и не очень-то ценившего жизни незнакомых людей. Его пистолет лишь сухо щелкнул. Соображали мы оба быстро. Он сделал шаг назад, одновременно передергивая затвор, выбрасывая испорченный патрон. А я, наоборот, шаг к нему. Я сбил его правую руку предплечьем левой, так, что грохнуло у меня над ухом, подарив противный звон, и засадил рукояткой стука ему в скулу, в последний момент отказавшись от удара висок. Жандарм рухнул с разбитым лицом на землю, но оружие не выпустил. И я наступил ему ногой на запястье, с трудом сдерживаясь, чтобы от души не добавить по ребрам. Как бы я ни понимал его поступок, этот сукин сын чуть не отправил меня к праотцам. Его пистолет я убрал в карман пальто и приставил свой ему колбу, пока жандарм не догадался взяться за саблю или шоковую дубинку. Несмотря на не слишком удачно складывающуюся для него ситуацию, смотрел он на меня волком. Достойно уважения. Парень не трус. Попробуем еще раз, в последний. Я не с ними и просто хочу выбраться. Кивни, если понял. Он кивнул, и я убрал стук подальше от его лица, видя, как злость в его глазах гаснет. Острый край рукоятки рассек сержанту кожу, по щеке обильно текла кровь, и он мрачно вытер ее рукавом кителя, поинтересовавшись. «Что теперь?» Я все еще не собирался поворачиваться к нему спиной. «Тебе не кажется, что надо это остановить?» Сержант кивнул. «Надо. Ты что, готов помочь?» «А то. У меня активная гражданская позиция». Он лишь хмыкнул и протянул руку, желая забрать пистолет назад видя мое скептическое выражение лица, сказал, «Я не держу зла, а без оружия далеко мы не уйдем». «Извини, придется тебе какое-то время обойтись без него. Не привык доверять словам незнакомых людей». «Я представитель закона, который только что едва не шлепнул гражданского, не разобравшись. Будем спорить, пока они не опустили мост и не открыли контаке дорогу в Риерту?» Сержант скрипнул зубами, показал на противоположный проулок. «Сперва доберемся туда». Там мои. А дальше? Дальше решим. Молись, чтобы тебя не подстрелили, иностранец. Не ожидая от меня никакого подтверждения, пригнувшись, он бросился через улицу. Я отставал от него буквально на шаг. Нас заметили через несколько секунд, но не успели перенести огонь, а пули прошли гораздо выше, чем требовалось. Здесь держали оборону пятеро жандармов. Один из них, с гладко выбритыми щеками, в чине лейтенанта, перезаряжая барабан легкого револьвера, хмуро спросил у сержанта: Твой новый друг? Да, сэр. Тогда бери его и демпси. Избавьтесь от стрелка, пока мы сдерживаем тех, кто прорывается через сапожную. Он не дает никому выбраться из казармы. Шевелись! Никаких разглагольствований, лишних вопросов, сомнений и трата времени. Да, сэр. Сержант вновь протянул руку, я с неохотой вернул ему пистолет. Угадать, сколько было нападавших, не представлялось возможным. Сперва я думал, что человек 15, но, судя по частоте стрельбы, их явно больше 40. И я очень надеялся, что никто из моих знакомых не принимал участия в разворачивающемся безумии. Действовали заговорщики не как романтичные студенты, начитавшиеся революционных книжек и обменявшие карманные часы на дешевый револьвер в ближайшем ломбарде. Они были достаточно опытны и профессиональны для того, чтобы организовать грамотную атаку и построить оборону. Их подготовка впечатляла. Взрыв был лишь началом спланированной операции, способом устранения первого препятствия на пути к мосту. Люди, которые собирались возле бара, чтобы попить пиво, оказались совсем недружелюбными ребятами. Теперь они превратили питейное заведение в опорный пункт, стреляя из окон в тех жандармов, что пытались выйти из полуразвалившейся казармы. Еще несколько огневых точек устроили на соседних улицах, заняв нижние этажи зданий, перекрыв подступы. И те, кто спешил на помощь жандармам, должны были прорываться через плотный огонь отрядов заговорщиков. К тому же террористы где-то раздобыли канарейку, выдрузили ее на балкон. И теперь пространство то и дело разрывали яркие нити следы от проносящихся пуль до звонкие трели. И именно она была нашей целью. Отсюда мы бы в жизни не достали стрелка. Пройти почти 400 ярдов по открытому пространству под прицелом канарейки из области сказок. Двоих конных жандармов, появившихся на другом конце улицы, почти сразу же срезала автоматная очередь. В проулках и тупиках гремели выстрелы, на мосту шло сражение с участием пулеметов. Сержант сказал я: "Сможем добраться по крышам, будет быстрее и безопаснее". Тот нахмурил брови, оценивая мое предложение. и отстегнул от пояса саблю вместе с ножными, бросив ее на землю, чтобы не било по ноге. Он первым взялся за металлические скобы, торчащие из кирпичной стены. И полез наверх, говоря этим, что мое предложение принято. Демпси, мой новый друг, парень с едва проклюнувшимися усами, даже в столь плохие минуты жевал табак, то и дело сплевывая темную слюну, улыбнулся редкими зубами. Отличная идея, сэр! У него единственного из нас был самозарядный карабин, пускай и до военной модели, но все такой же надежный. Забросив его за спину, он поспешил следом за сержантом, предоставив мне болтаться в тылу. Наклоны крыши обледенели, часть черепицы, кстати говоря, лежащей ненадежно, засыпала снегом, и идти вперед, а самое главное — идти быстро, выходило довольно сложно. Никто из нас не хотел упасть с высоты пятого этажа и свернуть себе шею. Внизу события развивались совсем не в нашу пользу, так как у бунтовщиков в наличии оказался целый броневик. Какому-то гению пришла идея угнать пивную цистерну, прорезать в ней больницы, до поры до времени замаскированные, и посадить внутрь бака несколько отморозков с двумя пулеметами. Не знаю уж, каково приходилось их ушам при стрельбе в таком замкнутом пространстве, но зато дурные головы были надежно защищены от ответного огня стальными стенками цистерны. Эта машина сейчас самая настоящая заноза в заднице. Она, как и канарейка, прикрывала наступающих. Те стремились к командному пункту, созданному конструкторами прямо на мосту, нависающему над бездной, очень похожему на корабельную рубку. Именно там находились механизмы по управлению железным гигантом. Пальба стояла такая, точно я вновь вернулся в окопы. Сержант, как, видимо, тоже там побывавший, вел себя спокойно. А вот Демпси с непривычки все время вздрагивал и пригибался, считая, что все целятся только в него. Человек стоял на коленях перед чердачным окном, поднимая откуда-то из недороздания нечто тяжелое за широкую брезентовую ленту. Демпси вскинул карабин, Но я положил руку на цевье оружия, заставляя опустить ствол. Потихому. Не надо, чтобы люди внизу поднимали глаза к небу и видели нас раньше времени. Мы с сержантом все сделали быстро. Он свернул террористу шею, а я перехватил веревку, продолжая вытягивать ее наверх, как ни в чем не бывало. Вес на том конце был довольно внушительный. 100 на 4. И мне было жутко интересно, какая рыба клюнула на этой леске. Когда появился характерный широкий раструб кузнечика, я не очень-то и удивился. Вполне ожидаемо поймать тяжеленный пулемет, пускай он был без ящиков с лентами, без станка и бронещитка, которые, как видно, готовились к подъему во вторую очередь. Крыша — отличная позиция, чтобы обстреливать мост. Между тем Дэмси деловито обыскал покойника и показал нам брезентовый подсумок с пятиручными гранатами. Сержант, нехорошо усмехнувшись, взял сразу два яблока, одно тут же перекинул мне. Я распрямил усики проволоки, предохраняющие кольцочки от случайного выдергивания, кивнул, показывая, что готов. Мы одновременно швырнули гостинцы, сразу же откатившись от чердачного окна. Резкие хлопки почти не были слышны на фоне сумасшедшей стрельбы. Сержант, человек добрый и обстоятельный, на этом не успокоился, решив довести дело до конца и поставил финальную точку еще одной ручной гранатой. На тот случай, если кому-то чудом удалось выжить. После очередного хлопка Демпси смачно сплюнул вниз. Воду вас ждут с распростертыми объятиями, сукины дети!» Пригибаясь, мы пробежали всю крышу, оставив бесполезный пулемет там, где я его вытащил, и перепрыгнули на соседнее здание, расположенное чуть ниже. Сержант осторожно высунул голову над карнизом. Именно тут, по нашим расчетам, находился стрелок канарейки и выругался, махнув нам, приглашая также посмотреть. Винтовка и компенсаторная система валялись на балконе. «Что его спугнуло? Мы?» — не понял Демся. «Нет, боеприпасы у этой штуки ограничены», — сказал я. «Без них канарейка всего лишь тяжелая кувалда». Отстрелялся и бросил. «Так что, мы могли сюда не приходить? Все равно бы не успели». «Могли, если бы подумали». И если бы сержант начал перечить лейтенанту, оспаривая приказ. «Ничего не было зря, Демпси. Мы не дали им создать пулеметную точку. А это победа», — напомнил я ему и обратился к сержанту. «Что теперь?» «Ничуть не против, если он станет принимать решения за меня. Пока эти решения кажутся мне логичными, разумеется». «Спустимся по пожарной лестнице и проулками выйдем к ублюдкам на левый фланг. Наши их всё ещё сдерживают». «А эта штука нам помочь не может?» Я указал на торчащую над районом хромированную зубную щетку. Демси неловко кашлянул и отвел глаза в сторону, не желая ничего говорить без разрешения старшего по званию. «Это закрытая информация», — ровным тоном произнес сержант. «Когда такое творится?» — усмехнулся я. «Поможет или нет? И не опасно ли мне к ней приближаться? Я, между прочим, хочу оценить риск возникновения дружественного огня». «Не поможет», — ляпнул Дэмси. «Она отключена». «Язык доведет тебя до трибунала, а потом до виселицы», — проворчал его старший товарищ. «Отключена?» «По моей роже было понятно, что я считаю всех идиотами. Это как поставить пушки для обороны, но не подвозить к ним снаряды». «Когда ее настраивали, она испарила одного из техников мотория Риерты». Угроза виселица не очень-то испугала Дэмси. «Испарила?» Я отлично умею повторять чужие слова, если кто не заметил. Ну, вроде того. Мужик просто исчез у всех на глазах, а Министерство ВОД запретило использовать установку, пока лаборатория Брайса не исправит причину аварии. «Обожаю технический прогресс», — буркнул я. «Вот и жди от него помощи в нужную минуту. Идем, сержант. Будем все делать по старинке». Металлическая пожарная лестница была втиснута в промежуток между домами. Такой тесный, что строителям пришлось расположить ее спиралью вокруг шеста. Треугольные ступеньки раскрывались под ногами веером. Были узки, и сбежать по ним не получилось бы при всем желании. Я шел первым, держа пистолет на готове, но все равно не заметил тех, кто ждал нас внизу. По мне стали палить, но те же ступени, только что казавшиеся такими неудобными, сыграли роль щита. Две прилетевшие пули ударили в металл. Сразу после этих выстрелов сверху пролетела ручная граната. Как в кошмаре, когда все замедлилось, и тебе некуда деться, ребристая рубашка проплыла у меня перед глазами, упала под ноги и покатилась по лестнице. Бамс, бамс, бамс. Тот чудесный миг между жизнью и смертью, где сила тяготения имеет решающее значение. Сержант, находящийся надо мной, успел отпустить лишь что-то очень крепкое. Кажется, шарахнулся назад. На Демпсе, но мне уже было не до того. «Я постарался принять позу зародыша, жалея, что не родился черепахой, и у меня отсутствует панцирь». Негромкий хлопок разрыва внизу мозг воспринял как детонацию снаряда. Осколки сыпанули в стороны, но, кажется, ни один не долетел до нас. «Ты там жив?» — спросил сержант, и мне показалось, что он кричит из-за нервного напряжения. Шутка ли? Чуть сами себя не взорвали. «Итан. Меня зовут Итан». Хотелось себя ощупать на предмет появления непредусмотренных природой отверстий. «А меня Фрэнк!» — наконец-то представился человек, едва не пустивший мне пулю в лицо. «Какого хрена ты творишь, Дэмси? «Извините, сержант!» — проблил жандарм. «Поторопился!» «Ты нас чуть не отправил к чертям!» Внизу в переулке лежал труп, нашпигованный осколками. «Я увидел девушку» и сердце у меня дрогнуло, так как цвет ее волос и их длина оказались точно такими же, как у Мюр. Лицо было изуродовано, нетронутым остался лишь фрагмент лба и правый глаз. Голубой, по счастью, а не светло-карий. Даже золотистый, как у моей знакомой. Не Мюр. Уф. Беднягу Дэмси между тем выворачивала. Соглашусь, не самое приятное — видеть, к чему приводит дело рук твоих. Фрэнк склонился над телом, поднял маленький дамский шестизарядный пистолет, сущую миниатюрную игрушку в его больших руках, деловито убрал в карман. нашел запасную обойму и отправил ее следом за пистолетом. Оружие и патроны сейчас на вес золота. «Дэмси, хватит блевать!» — равнодушно сказал сержант, отворачиваясь от трупа. Тот вытер рот рукавом кителя, сплюнул, стараясь не смотреть на мертвую. «Просто... она не похожа». «На врага?» мрачно спросил жандарм. «Очнись, парень! Они такие же люди, как мы!» Я видел подобные взгляды, как у Дэмси, много раз. Некоторые срывались и пускались во все тяжкие, некоторые сворачивались клубком и переставали реагировать на внешний мир. Его охватывала паника и ужас. Еще чуть-чуть, и он уже не сможет себя контролировать. «Эй!» — сказал я ему. «Она бы нас пристрелила, ты все сделал правильно. С этим придется жить». Но тебе, а не ей. Это лучший выбор. Я понимаю, что тебе сейчас страшно. Там на улице продолжают стрелять. Просто знай, что им тоже страшно. Делай свою работу, парень. Держись нас и не лезь вперед. Тогда все будет хорошо. Договорились?» Он помедлил, но все же кивнул, стряхнув с волос падавшей снежинки. «Я могу на тебя рассчитывать?» Сержант поднял брови, реагируя на то, что я лезу командовать его подчиненными. Однако смолчал. Дэмси принял решение. «Да, сэр». «Ну тогда вперед. Мы отсутствовали на главной улице, где происходили основные события, не больше десяти минут. Но все изменилось кардинальным образом. Наступали сумерки, и набирал силу очередной снегопад. Мир поблек, размылся, стал нечетким и еще более опасным. Там, где занимались пожары, точно адские сердца мерцали огненные пасти, изрыгающие из себя горький дым, от которого соднило горло. Трупов прибавилось как с одной, так и с другой стороны. Вспышки выстрелов раздавались и справа, и слева. Тяжело и часто били пулеметы. Но понять, что происходит дальше, чем в 150 шагах от тебя, не представлялось никакой возможности. Начинался тот самый привычный военный ад, что окружал меня в Камперском лесу. Каждый отряд сам за себя и действует на свой страх и риск. Сержант остановился над одним из погибших жандармов, стал расстегивать его китель трудом снял с трупа, бросил мне. «Натягивай. Сейчас любой гражданский для людей в форме будет террористом. В темноте никто не станет разбираться. Не хочу, чтобы тебя прихлопнули наши ребята». Очень мило с его стороны так обо мне позаботиться. Я не возражал против костюмированного бала. Сперва мы услышали топыт ног, затем мимо нас пробежала пятерка вооруженных до зубов мужиков. Они так спешили на мост, где все это время шел нешуточный бой, что грех было не воспользоваться оказией и не выписать им билет на кладбище. Мы с Фрэнком открыли по ним огонь из пистолетов, и карабин Дэмси присоединился к стрельбе по уткам лишь секундной задержкой. Мы сбили троих, прежде чем бутылщики опомнились и нырнули за перевернутый взрывом газетный киоск. Я постучал сержанта по плечу, показывая, чтобы он обошел их с фланга, пока я буду отвлекать огонь на себя. Но тут из окна второго этажа дружно грянули выстрелы. По счастью, не по нам, а по тем, кого мы не успели достать. «Эй!» — крикнули нам сверху. «Седьмые!» «Гарнизон!» — ответил им Фрэнк. «Вы? Двадцать шестой! Хрена вы так долго!» Они выбрались из подъезда, присоединившись к нам. «Всего четверо!» — неприятно удивился сержант. «Двоих убило. Остальных связали боем на Вильгельме шестом. Мы пробились переулками, но там настоящая война. Не только здесь» сказал тощий жандарм, потерявший фуражку. «Что-то известно о помощи. Когда будет?» «Мы не знаем. Телефонная станция Восточного не отвечает. Армия из арсенала потребуется сейчас, чтобы тут появиться. Пока затыкают дыры нами. Люди из всех ближайших участков и все постовые сейчас здесь. Пункт еще продержится». Он говорил о системах подъема моста, но я не был бы в этом так уверен. «Не против броневика, пулеметов и взрывчатки. Когда сюда прибудет армия, мост уже смогут опустить. А если после этого заговорщики разрушат механизм, то поднять его больше не получится, и контаги придется встречать пулями. Перестрелка в районе бара продолжалась и не собиралась ослабевать. «Нет», — сказал Фрэнк, когда один из жандармов повернулся в ту сторону, явно желая броситься на помощь товарищам. «Мост важнее. Мы не пройдем туда. Все пространство простреливается». «Пройдем», — возразил я ему. «Через казарму». Ее забор примыкает к мосту. Дэмси скривился. «Перелезать через ограду у всех на виду опасно, сэр!» «Пробежать под пулеметным огнем у всех на виду — вот что тебя должно беспокоить, парень! Это единственный вариант сохранить шкуру целой!» — согласился со мной сержант. «Все слышали? Идем через казарму!» Он был старшим по званию, и никто не стал ему возражать. Быстро попасть на территорию казармы оказалось непросто. Все было засыпано кусками битого кирпича, ненадежного под нашими ботинками, а рухнувшая стена перекрывала большую часть прохода внутрь, и, казалось, еще мгновение, и она рухнет на нас. Я чувствую пламя. Не все, конечно, но то, которое жаждет превратить человека в обгорелое мясо. Всегда. Оно для меня, как семафор для машиниста поезда, видно издалека. «Действовал я по наитию, схватив шедшего передо мной сержанта за плечо и рванув на себя с открытого пространства обратно, под защиту стены». Жандарма в шлеме, которому не повезло оказаться самым первым, спасти было некому. Дракон дыхнул, выпустив длинную жидкую струю. На мгновение она выжгла все тени, превратив уже привычную глазу тьму в ослепительный день и убив тысячи падающих снежинок, создав целую просеку в начинающемся буране. Человек, объятый огнем, был похож на солнечный шар, завораживающий, ужасный и такой знакомый. Я сам когда-то такое проделывал на войне, сжигая людей, превращая их лишь в плоть, обугленную на костях. Жандарм был уже мертв, но сделал несколько шагов, прежде чем рухнуть на снег, зашипев, как вода на раскаленной сковородке. Следующая струя из огнемета ударила в стену, за которой мы прятались, разбилась об нее, раскрывшись огненной астрой, опасно дохнув жаром, едва не заставив пузыриться нашу кожу. Люди отшатнулись назад, кто-то закричал, не справившись со своим страхом. В каждом из нас спит этот ужас перед открытым пламенем. Да, мы обуздали его и заставили служить себе, но все знают, что порой оно умеет срываться с цепи. Два шага из укрытия, поворот, поднять руку, прицелиться и тут же выстрелить туда, где точно волчий глаз горит огонек зажигателя, любой момент способный превратиться в драконе дыхание. Три экспансивные пули ушли во мрак, и даже зная, что попал, я откатился дальше, уходя с линии обстрела. Через двадцать долгих секунд Фрэнк, все еще прятавшийся напротив, спросил у меня. «Он что, один был?» «Давай проверим». По нам так никто и не выстрелил. Огнеметчик действительно находился без поддержки, охраняя пролом в заборе, ведущий к мосту. Тощий жандарм плюнул на его труп, пока Демпси снова делал попытки поблевать в уголке из-за смрада обугленной плоти. Я завернул вентиль на баллоне ранцевого огнемета, начал расстегивать ремни. «Сукины дети полазили на армейских складах! Это старая модель, еще до довоенная!» «Что ты делаешь?» — спросил сержант. Редуктор цел 10 воспламенительных патронов у него на поясе, топливо еще на 6-8 коротких выстрелов или на 1-2 заряженных. Так что я усиливаю наш маленький отряд. Помоги мне. В этот самый момент над всем районом завыла сирена. Мост загудел, и центральная секция начала опускаться. Командный центр все-таки пал. Судя по вспышкам выстрелов на самом верхнем этаже укрепления, защитники, выдавленные бунтовщиками, отступили, организовав последний рубеж обороны. Нападающие, заняв первый этаж, смогли добраться до пультов управления. Чёртов броневик перегородил вход в здание, так что проникнуть внутрь незаметно для пулеметчиков не получится. Мы находились от него ярдах в пятидесяти, спрятавшись за низким каменным бортиком. Мне пришлось скрючиться, чтобы баллон не торчал из укрытия. Огнемет штука тяжелая. Почти 4 стоуна и широкие лямки ранца впивались в плечи. Не каждый может бегать с такой хренью за спиной. И оставалось только порадоваться, что я подходящей комплекции и силы для такого оружия. Мост скрежеща продолжал медленно опускать центральную секцию. Из-за ее веса и габаритов для полного сбора конструкции требовалось больше 20 минут. А значит, у нас еще есть немного времени до начала конца света. «Потому что если нападавшие не дураки, они сделают все для того, чтобы конструкцию нельзя было развести». «Фрэнк», — сказал я, — «здесь мы ничего не высидим. Тем, кого зажали наверху, надо помочь. Ты мобилем умеешь управлять?» «Нет, только конным экипажем и лодкой». «Я умею», — сказал Дэмси. «Что вы задумали?» «Сейчас я поменяю позицию, перебегу вон туда, чтобы не стрелять против ветра». «Чего?» — не понял жандарм. «Мозги поищи» посоветовал ему сержант. «Стрелять из огнемета против сильного ветра все равно, что сходить против ветра по-малому. Только там ты просто обмочишь штаны, а здесь зажаришься нахрен, и твоя мамочка узнать тебя не...» «Короче...» — перебил я его объяснение. «Я пущу струю им в смотровые щели, и если не убью, то, по крайней мере, заставлю их поволноваться и забыть о пулеметах на какое-то время. Когда выстрелю, ты, парень, бежишь в кабину, она пустая, заводишь мотор и заставляешь эту штуку ехать». «Куда ехать?» Не понял Демси. Вперед, совершенно серьезно сказал я. Они проследили за моим взглядом до металлической ограды, способной остановить пешехода от падения в пропасть, но не тяжелую машину, которая сметёт эту преграду без проблем. «Справишься?» — спросил сержант. «Легко». Жандарм даже не сомневался в моем плане. «Вы держите выход. Оттуда в любой момент может кто-то появиться». Стреляйте в любого, потому что, пока Демпси будет в кабине, он как заяц на освещенном лунами поле. До нужной точки пришлось ползти, ругаясь про себя. Я был точно неуклюжей улиткой с домиком на спине. Медленной и довольно уязвимой. Встав так, чтобы ветер дул мне в спину, я проверил зажигательный патрон и, направив раструп оружия на броневик, выпустил хорошую заряженную струю пламени, жгучего, точно конфедератский перец. Огненный язык вылетел больше, чем на 30 ярдов, облизал цистерну, выжигая краску, ударил по смотровым щелям, проникая внутрь, поджег широкие задние колеса. Как только пламя перестало течь, Демси побежал к броневику, отряд сержанта, в противоположную сторону, обходя его по дуге так, чтобы видеть вход в командный пункт. Я думал, что уже расправился с теми, кто был внутри цистерны. Огонь туда без всякого сомнения проник и кого-то задел. Но не так, чтобы они стали покойниками. Заверещал пулемет, выпуская длинную очередь. Но стрелок перенервничал, задрал ствол, и пули улетели куда-то влево, а затем в небо. Как я уже говорил, огонь пугает людей. Со второго этажа командного пункта выглянуло несколько человек. Их было прекрасно видно из загоревшего внутри света. Люди Фрэнк открыли по ним прицельный огонь. А Демси тем временем запрыгнул в открытую кабину. Засвистело активируемое моторие. Чихнул и сразу же заработал на больших оборотах двигатель. Заревел точно зверь. Цистерна дёрнулась, остановилась, когда жандарм из-за спешки потянул не за тот рычаг. И вновь начала движение, все набирая скорость. Наверху броневика распахнулся люк. Показалась голова человека, пытавшегося выбраться наружу. А Дэмси выскочил из кабины. Мобиль влетел в металлическое ограждение. снес его точно игрушечное. На мгновение завис на краю, а затем ухнул вниз. В далекую воду. Я уже бежал к зданию, пыхтя как носорог в период гона. Большой вес делал меня неповоротливым и довольно неуклюжим. Сверху стреляли, и я порадовался, когда оказался вместе с моими жандармами. «Не лезь!» — крикнул я тощему служителю порядка, пытавшемуся заскочить в коридор, и тот сметливо отшатнулся, открывая мне дорогу. «Кому я вру?» Чудовище, что спит во мне, любит жечь, а тень, что сейчас ворочается где-то в области горла, удовлетворенно ворчит, требуя новых жертв, подначивая включить настоящий ад, а не эту механическую жалкую насмешку человеческого гения. Мой дар, мой ингениум. Как-то Кроуфорд сказал мне, что если хочешь выжить и победить, нельзя сочувствовать тем, кто находится на той стороне. Никакой жалости, никакого уважения, никаких правил. Никакой честности. Никакой слабости. Никаких мыслей об их желаниях, мечтах, семьях, причинах, что заставили этих людей жаждать убить тебя. Забудь о том, что они такие же, как ты, хотят жить и чувствуют боль. Просто убей. А потом уже будешь думать обо всем этом. Ты, а не они, из-за того, что ты замешкался и умер. Не дай своим противникам ощутить вину от того, что они убили тебя и теперь просыпаются от кошмаров. «Лучше просыпайся ты, но будь жив». Забавная философия, если подумать. На войне с эскирами я слишком сильно ненавидел, чтобы колебаться. Но после войны бывали случаи, когда человеческого во мне было чересчур много. Жизнь висела на волоске, и я вспоминал Кроуфорда. Вот как сейчас. Огнемет исторгнул из себя смерть, точно перебравший сапожник воду. Я зажал спуск, и пламя текло внутрь здания смертельным ручьем, заливая узкий коридор, комнаты, основание лестниц и плоть, которая всего лишь секунду назад была живыми людьми. Их крик взлетел и оборвался, словно кто-то захлопнул плотную дверь, исчез в реве пламени и остался звенеть у меня в ушах. Стоило бы себя ненавидеть. За то, что я сделал. За то, что ввязался в чужую войну. Но я буду ненавидеть себя еще больше, если жители старой академии получат свободу, придут в город и убьют ни в чем не повинных людей, таких как Сибила, например. Обычные люди всегда расплачиваются за поступки дураков и тиранов. Но не в этот раз. Воздух рядом с нами замерцал, и я едва не нажал на спуск, сжигая появившегося перед нами человека в маскировочном плаще и птичьей полумаске, скрывающей лицо. «При появлении плакальщика все мы отступили назад, спиной к пожару, и тем, кто мог выжить в нем и выстрелить в нас. Совершенно инстинктивный поступок, когда враг может быть куда менее опасен, чем друг. «Почему медлим, сержант?» Голос у него был такой же мертвый, как ветер на заброшенном микрополе. С точно такими же интонациями он мог бы интересоваться погодой, раздавленной крысой или же ценами на сливочное печенье. Там все горит. «Из-за вас», — равнодушно произнес плакальщик, шагнул в горячий коридор, не проверяя, следуют ли жандармы за ним. Конечно, последовали. Ну и Итан Шелби вместе с ними. «Не спеши», — сказал я Френку, который собирался идти первым. Он покосился на адскую машину в моих руках и пропустил меня вперед. Судя по показаниям стрелки, топливо в баллоне было на один-два раза, но все равно эта штука оставалась серьезным аргументом в нашу пользу. Не таким, как плакальщик, конечно же, но очень даже весомым. Огонь, выпущенный мною ранее, зацепился за мебель, дощатый пол и бумагу, горя длинными дорожками, сильно чадя и угрожая перепрыгнуть на любого неосторожного. Жар был невыносимым, но куда более обычным, чем смрад горелого мяса. Приходилось двигаться боком, избегая огненных островов и переступая через тела. Считать я не хотел, но выходило, что в коридоре под дыхание дракона попало восемь человек. В отличие от нас, плакальщик шел уверенно, не смущаясь ни пламени, ни мертвецов. Он спешил вперед, туда, куда не достал мой огнемет, на ходу проверяя боковые комнаты. Нашел одного сильно обожженного, добил его ножом, юркнул в сторону, прежде чем раздался выстрел, и когда мы уже были на месте, приканчивал горе стрелка». «Бунтовщики отошли на второй этаж», — тем же скучным голосом сказал он нам. «Двоим остаться здесь, остальные наверх. Огнемет, расчисти мне лестницу». Наверху они попытались организовать оборону, но пламя, хоть никого и не зацепив, заставило их замешкаться, и плакальщик вклинился в их ряды, точно хорек, пробравшийся в курятник. Я расстегнул ремни, с удовольствием сбрасывая с плеч тяжеленное и ставшее бесполезным разряженное устройство. Жандармы, зажатые на третьем этаже, поняв, что удача отвернулась от нападавших, отперли дверь, и к нам спустилось семеро очень злых на весь свет мужиков, присоединившись к нашему отряду. Им сильно хотелось реванша, и лично я вполне их понимал. Но сам уже не стал принимать участие в финале схватки. Хватит с меня на сегодня убийств и смертей. Мы с Демпси остались охранять лестницу, вдыхать горький дым от пожара, что все еще пытался разгораться внизу, и слушать хаотичную, но быстро захлебнувшуюся перестрелку. Затем вновь завыла сирена, я выглянул в окно и увидел, что центральная секция железного гиганта остановилась, так и не соединив берега Восточного и Старой Академии. Мертвых было много, куда больше, чем я думал, и среди тех, кто нападал, и среди тех, кто защищался, и среди обычных горожан. Их выносили из домов, собирали на улицах, переулках и площади, укладывали рядами на мостовой, прямо на снег, который мягкой периной накрыл всю риерту. Пожары догорали, появились наконец-то подоспевшие солдаты, все входы и выходы в район были перекрыты. И Фрэнк, наверное, такой же уставший, как и я, предложил. «Пойдем, провожу тебя до постов». На ходу он протянул мне латунный портсигар, но я мотнул головой, отказываясь. Давно бросил. «А я вот не смог», — сказал он, с блаженством выпуская дым. Пытался сразу после окончания войны, но хрен чего вышло. «Где воевал?» Сержант неловко хмыкнул и сказал, вполне возможно, то, что редко кому говорил. «Я не воевал. В то время считал, что убийством людей ничего не решить. Да и был просто трусом». Я приподнял брови, вспоминая, как пару часов назад он едва не решил убийством человека одну свою проблему. Да и то, как он сражался дальше, не боясь лезть под пуля, нельзя было назвать трусостью. Вот вам пример, как люди меняются со временем. Откровенно. Он пожал плечами и посильнее затянулся папиросой. Когда, если не сегодня? Отличное время для откровений. Не находишь? Теперь настала моя очередь пожимать плечами. Возможно, ты и прав. Так что пошел в отказники? Да. Удивлен, что я жив? Это у вас в королевстве таких расстреливали, как дезертиров, а у нас людям находят куда более полезные занятия, чем гнить в земле. Ну, не всех расстреливали, только самых дурных, тех, что агитировали остальных не записываться на войну добровольцами, бросать оружие и верить в миролюбие искиров. Ну и еще тех, кому не повезло попасть под каток государственной карающей машины в качестве козла отпущения, конечно же. Большинство отделывалось тюремными сроками. «И какое же занятие было у тебя?» Ишачил на платформах для добычи мотории и выплатил все долги обществу. А после записался в жандармы. «Должен же кто-то защищать этот город от его же демонов. Не самая плохая работа для Риерта, скажу честно». Тут он может ничего не рассказывать бывшему коперу. Фрэнк вывел меня за оцепление, канал каналу Шальных тоннелей. Водные трамваи уже не ходили, и до дома мне придется добираться на своих двоих через несколько районов, если только по пути не улыбнется удача в виде припозднившейся лодки. Я рад, что мы оказались на одной стороне сегодня, сказал мне сержант на прощание и протянул руку. И ты спас мою шкуру от поджаривания, так что за мной должок. Будут проблемы. — Сообщи в седьмой участок или гарнизонную службу. — Скажи, чтобы позвали сержанта Глиндра. Помогу, чем смогу. Он отправился назад, а я, глядя ему вслед, тоже радовался тому, что мы оказались на одной стороне. Сегодня. Примечание. Стоун. Мера веса равная 14 фунтам. Около 6 килограмм 350 грамм. «Эй!» — крикнули нам сверху. «Седьмые!» Имеется в виду номер жандармского участка.